Не хватит слов, чтобы должным образом описать этот праздник искусства. Если кто-нибудь пожелает узнать о нарядах дам, об их красоте и элегантности, мы посоветуем просмотреть подшивку газеты, издаваемой Таварсом, где был помещен репортаж блестящего Силвинью Ламеньи, знатока светской жизни. Что касается самого концерта, то все интересующиеся могут ознакомиться со статьями критиков Финнер Кайса и Жозе Педрейры, либо отчетом Элио Баста, мастера на все руки, не только музыканта, но и любителя изящной словесности. Дона Розилда в своем «Назарете» вырезала из газет все места, где расхваливалось прекрасное исполнение на фаготе романса а же Нора Гомеса, одного из лучших номеров концерта. В тот вечер Дона Флор чувствовала себя на седьмом небе, ибо поднялась она на самую высокую ступень социальной лестницы и была замечена благодаря изящному орнаменту, которым парижский портной украсил ее платье из ржавого муара, затмившее туалеты многих дам как писал Силвиньо. На концерте присутствовал весь цвет баянского общества. Политические деятели, финансисты, интеллигенцы, архиепископ, начальник полиции, а также утонченные снобы, очищающие карманы богатых родственников. На улицах соседних с площадью 2 июля приглашение получил лишь Зео Зе Сампайо, коллега Пироса по коммерческому клубу и его старый товарищ по колледжу. Однако Зе Сампайо не захотел идти. Ради бога, оставьте меня в покое, у меня болит селезенка. Иди одна, Норминья, если хочешь. Конечно, Дона Норма пошла, но не одна, а с Доной Флорой доктором. Как можно было пренебречь таким приглашением? На это способен только мой муж, этот дикарь и отшельник. Комендадор Перес сказал Доне и Макуладе, «Я хочу, чтобы вечер прошел как можно лучше, не надо скупиться». И Дона и Макулада не поскупилась. Пусть характер у нее был не из приятных, но надо отдать ей должное, она умела устраивать приемы. Был приглашён архитектор Жилбер Бет шавес весьма недешево ценивший свои услуги для оформления сада, где будет играть оркестр. «Не стесняйся в расходах», сказал комендадор архитектору. «Я хочу, чтобы все было сделано как следует и со вкусом. Трать сколько надо!» Обычно прижимистый комендадор, если нужно было пустить пыль в глаза, широко открывал свой кошелек. Маэстро Шавес истратил целое состояние, зато и результат получился ошеломляющий. В сказочном саду Был выстроен маленький амфитеатр, поражавший смелостью замысла, непривычной для бои. Жилбербет. Запомните, жилбербет, а не жилберто или жилберт, как произносят некоторые нувариши. Явил во всем блеске свое ультрасовременное дарование. Еще одна цитата из селвинья и наверняка не последняя. Дона Флор, войдя в сад, остолбенела от восторга, а Дона Норма только и смогла выговорить «Вот это да!». Хозяева встречали к детям. Дона Имакулада в туалете, выписанном из Европы, с ларнетом в руках, комендатор в смокинге и крахмальной сорочке с жестким воротничком, который мало его украшали. При виде доктора Теодора с фаготом Его лицо расплылось в счастливой улыбке. «Дрожайший, Теодора, я не дождусь, когда мы сядем играть!» Дона макулада протягивала кончики пальцев для поцелуя мужчинам и для легкого рукопожатия женщинам, с таким видом, будто гости пришли просить у нее благословения. ну и страшила!» — шепнула Дона Норма, увидев комендадершу с лорнетом. Но Донна Флор сочла нужным сообщить, что Дона Имакулада глава миссионерского общества и очень печется о язычника. Доктор Теодора получил от нее однажды письмо с просьбой оказать материальную поддержку католическим миссиям в Азии и Африке.